Глава 1. Райстенская пустошь. Комета пропохала ледяное поле, запустив цепную реакцию разрушения. Астероиды и космические булыжники отскакивали друг от друга как бильярдные шары. С той лишь разницей, что большинство из этих шаров весили миллионы тонн и могли раздавить корабль как яйцо, а те, которые не разносило в пыль, оставляли после себя острые, как бритва осколки, лишь усугублявшие хаос. Ни один космический путешественник не залетал в райстенскую пустошь просто так, со скуки. Ледяное поле усеивали искореженные обломки кораблей, которые пытались, но не смогли проскочить меж сталкивающихся планетоидов. В хороший день это считалось опасной, идиотской затеей, в плохой самоубийством. Сегодня был очень, очень плохой день. Шквальный паук, то и дело вздрагивая, выписывал зигзаги среди кувыркающихся камней. Кораблик был маленький, едва больше челнока, но в скорости и маневренности не уступал знаменитым джедайским векторам. По сути, если бы кто-нибудь наблюдал сейчас за этим странным арахнидообразным су дёнышком и подумал, что за штурвалом джедай, ошибка была бы простительной. Кто ещё сумел бы вот так пересекать непрерывно меняющийся небесный ландшафт, веля то влево, то вправо и не давая гигантским ледяным шарам прихлопнуть себя. Однако тот, кто сидел в кресле пилота, меньше всего походил на джедая. Адепты ордена были защитниками жизни и света в галактике. Они жили ради других, отнюдь не ради себя и поддерживали мир и гармонию везде, куда бы их ни занесло. Короче говоря, они были героями. Уди Дисс родился от Талартайм, но ныне причислял себя к негилам. Этот представитель птичьих, рост которого равнялся ширине плеч, посвятил себя пиратству и грабежам. Он брал всё, что хотел, а оставшееся подвергал разгрому. Не особо почётная жизнь, но другой он не знал, и к тому же так он нашёл своё место во вселенной, которая регулярно плевала ему в лицо. С Джидаями Дисор однило лишь одно сила. Среди толлартаев многие были способны чувствовать энергетическое поле, связывающее всю вселенную, но мало кто из его сородичей этим пользовался. Трусы. Они говорили, что это неправильно, что это как-то там аморально. Дис никогда не мог понять почему. Если тебе повезло иметь талант, почему бы им не пользоваться? Бери и развивай, будешь иметь преимущество перед другими. Потому-то большинство талортаев продолжали влачить жалкое существование у себя на Талоре, а он был здесь, среди звёзд. Конечно, и у него тоже случались неудачи. Иногда по вине других, чаще по собственной, но сила никогда его не подводила ни разу. Правда, жизнь была бы куда лучше, не пристрастись он к Ридагу. Но в данный момент он пребывал в ясном уме, и я ощущал себя живым, как никогда. Дисс стиснул штурвал своими когтистыми пальцами, на мускулистых руках вздулись жилы. Паук резко отвернул вправо, ловко увернув от глыбы, которая будь пилот менее искусен, прикончила бы всех на борту. Дисс однако знал пустошь как перья на своих пальцах, хотя никогда раньше здесь не летал. Все тела Лартаи обладали врождённым чувством направления и прямо костями улавливали вибрации космоса, но навигационный талант Диса был совсем на другом уровне. Благодаря своему дару он чувствовал местоположение каждого астероида в поле. Он не нуждался ни в картах, ни в навигатоиде. Всё это заменяла сила. Сзади открылась дверь кабины, и естеных коридоров планетолёта вдохнуло застоявшимся воздухом. Диз не стал оборачиваться, чтобы посмотреть, кто вошёл. В этом не было нужды. Он услышал скрип подошв сапог по палубе, почувствовал дуновение воздуха, рассекаемого плащом. Перья встопорщились, реагируя на появление того, кому он поклялся служить до конца жизни. Маркион Ру, глаз Негилов. Удивился ли Диск, когда Ру обратился к нему с этим делом? И ещё как? Он даже не представлял, что Глаз вообще знает его имя, а тем более, на что он способен в кресле пилота. Последние несколько лет Дис провел на корабле тучи одного красина с пилообразной пастью, которого прозвали Шрамаколом. Этот бандюган больше издевался над своими подчиненными, чем занимался планированием операций. Что сказывалось? Дис убил Шрамакола после неудачного налета на погребальную луну Сорянно. В тот день они потеряли троих негилов, но больше всех не повезло Шрамоколу, которого Дисс полоснул крыло ножом по костлявой шее. Дисс точно не знал, это ли убийство тучи побудило глаза обратить на него внимание. Знал лишь, что он вдруг поднялся выше всех туч, молний и так далее, войдя в ближний круг Ро. Его возвышение не осталось незамеченным. В средине гилов царилась строгая иерархия. Начинаешь, как простая молния, и продвигаешься наверх, становясь тучей, а в конечном итоге и грозой. Орда Нигилов делилась на три бури, каждый из которых командовал хозяин бури. Ими были Пен Эйта, здоровенный Давутин, который метил еще выше, холодная и целеустремленная Твилека Лорна Ди и Новичок, расчетливые толпини по имени Зитар. Можно было смело сказать, что с назначением Толпини с плюсну тринос пена едва наизнанку не вывернуло. Неожиданное назначение Диса взбесило его ещё больше. Они с пеном тогда чуть не подцапались. Довутин заявил, что роп подрывает негильское правило трёх. В отличие от хозяев бурь, глазу не полагалось иметь собственную команду. Да, у него было право голоса при составлении планов, и да, он предоставлял навигационные тропы, позволявшие Негилам избегать столкновений с силами Республики, по крайней мере, в большинстве случаев. Дис подозревал, что если бы не тропы, Пен давным-давно выкинул бы Ро через шлюз, но навигационные данные были слишком ценны. Они обеспечивали Негилам преимущество, и поэтому опасения Пена остались без внимания. Дису пригласили на флагман Ро Электровзор, корабль, который в основном управлялся экипажем молчаливых дроидов, а его многочисленные отсеки стояли пустыми, как во дворце, где никто не живёт. И вот там, в святая святых Ро, Дису узнал, что они приватно направляются на Райстен. Ясное дело, лететь на Взоре не представлялось возможным. Флагман редко покидал базу Негилов на Грайзеле, а если и покидал, то от него лишь отделялись меньшие корабли, так что основная часть оставалась на прежнем месте. Но даже фрагмент взора был слишком громоздким, чтобы пересечь ледяное поле в целости и сохранности. Тут требовалось нечто поменьше, а именно шквальный паук. Когда пройдём пустошь? спросил Роу, положив затянутую в перчатку ладонь на спинку кресла Диса. Ещё пару минут, мой Дисс развернул кресло и посмотрел на вождя. Я даже не знаю, как к вам обращаться. Мой глаз, Цэр, тонкие губы Ро изогнулись в ответ на явное неудовольствие, прозвучавшее в голосе Дисса. В тёмных глазах отражался красный свет, который лился через иллюминатор. Можешь звать меня Маркионом. Дисс горделиво выпятил грудь. Он никогда не жаловался убординацию, от чего, наверное, и сидел так долго в молниях. А ещё потому, что за последние 10 лет он большую часть времени провёл в рядоговом ступоре. А теперь гляди-ка, самого Рос подобился звать по имени. Никто не звал глаза Маркионом, даже Пен. Я всё-таки думаю, что по тропе было бы проще, сказал Дисс, наконец выведя корабль из ледяного поля для гравитационного манёвра около тусклой звезды Райстона. Роп подошёл к пустому сиденью стрелка и взял свою маску, которая лежала на пульте с того момента, как они покинули великий зал. "Но тогда я не увидел бы воочию работу мастера", ответил Глас, протирая рукавом заиндевевший визор. "Твой талант в самом деле впечатляет, как и следовало ожидать при твоём происхождении, особенно теперь, когда ты избавился от дурной привычки". «Да, избавился, это точно. Еще на взоре Ро заставил Диса выкинуть остатки запасов в мусорный пресс. Впервые за многие годы его разум очистился. Связь с Силой стала крепкой, как никогда. Под веществами он ни за что бы не преодолел ледяное поле. Спасибо, Ро, за это». «Подумать только. Все эти годы среди нас был адепт Силы», — продолжал Ро, проверяя фильтры маски. «Шрамакол был глупцом». Я рад, что он мёртв. Не ты один, подумал Дисс, но вслух этого говорить не стал. Шквальный паук начал спускаться сквозь тонкую атмосферу Райстена. Ты когда-нибудь бывал на синхронизированной планете? спросил Ро. Дисс покачал головой. Они удивительны, поведал Глаз. Одна сторона постоянно повернута к солнцу, и её поверхность является собой по сути выжженную пустыню. «А другая — ледяную глушь», — сказал Дис. Оплавленный ландшафт не вызывал особого доверия. «Так где садиться?» Ро указал на полоску, едва пригодной для жизни Земли, которая пролегала между двумя крайностями. «Вон там». «Что там, космопорт?» «Не совсем». Следуя инструкциям Ро, корабль снизился к клочку голой земли. По пустоши катались клубки перекати поля. «Ах!» «Это точно то место?» — спросил Дис, когда выдвинулись посадочные опоры. «Тут же ничего нет!» Ро лишь улыбнулся и надел маску на голову. «О, ты удивишься!»